Глава двадцать первая. Внимательно осмотрев дом Робин, мы убедились, что помимо парадного крыльца у него есть еще и черный ход. Неприметную дверь в стене, если бы не приглядывались специально, фиг бы вообще нашли. Затаились в тени соседнего дома, где, по моим предположениям, обитала вредная тетка, которая перемывала кости Робина. Рядом с домом было устроено что-то вроде поленницы. Центральным отоплением творец этого мира, очевидно, не заморачивался. А может, тупо не знал, что такое бывает. Он, судя по состоянию транспорта, вообще был парень не сильно прошаренный. Дрова из поленницы частично разобрали. Сидеть на них оказалось неудобно. Ноги свисали, не доставая до земли с полметра, и быстро затекли. А больше присесть было не на что. Я, подумав, забрался на дрова с ногами, попробовал привалиться к стене. — сказал Диане. — Норм, залезай. Свесился и протянул ей руку. Диана тоже взобралась на дрова и плюхнулась рядом со мной. Оба входа в дом Робин с поленецой отлично просматривались. В небе горели незнакомые звезды, а луны не было. Еще один косяк творца. Под задницей сырели дрова. То ли дождь недавно прошел, то ли в этом мире все такое максимально неуютное. Если еще с полчасика полежим, штаны совсем мокрые будут. Потом болты в спине заржавеют и отвалится. Романтика, блин. Я покосился на Диану. Красивая она все-таки. Особенно, когда лежит вот так задумчиво и любуется незнакомыми созвездиями в небе. То есть, на самом деле, конечно, с дома Робин глаз не спускает, но помечтать-то можно. Я придвинулся поближе к Диане. Она с подозрением покосилась, но ничего не сказала. Я, ободренный, положил руку ей на плечи. Дальше что? Не оборачиваясь, заинтересовалась Диана. «Ночь?» — объяснил я. «Звезды? Луна? Романтика?» «Во-первых, еще вечер. Во-вторых, где ты тут увидел Луну?» «А в-третьих, вертела я такую романтику, знаешь, на чем?» Диана резко повернулась ко мне. но почему-то не договорила, осеклась, как будто споткнулась. Может быть, потому что наши лица оказались вдруг близко-близко друг к другу. Глаза совсем рядом, губы. Я даже дыхание Дианы почувствовал. Еще чуть-чуть, еще одно движение. Я вдруг ясно понял, что могу сейчас поцеловать Диану, и мне за это ничего не будет». В смысле, пинка по яйцам точно. Положил ладонь Дианы на затылок, подался к ней, она подалась ко мне. Сердце колотилось, как припадочное. Вот сейчас, сейчас. «Есть — Есть! — сказала Диана. — Выходит! — и отпрянул от меня. Одним движением соскользнула с поленницы замерла, прижавшись к ней спиной. Я увидел, что в доме Робин приоткрылась и быстро закрылась дверь черного хода. Из нее выскользнула едва заметная тень и, двигаясь осторожно вдоль стены, скрылась за домом. — Зараза ты, Робин! — вздохнул я. — Вот так и знай, не видать тебе Бэтмена.